Нынешний обоз оказался небольшим, всего четыре телеги. Алисана, Люд и Тамир устроились на последней. Как ни боролась обережница с собой, но выбросить бусы у нее не поднялась рука. Поэтому украшение висело там, где и положено, на шее хозяйки, поверх льняной небогато вышитой рубахи. Девушка вроде и корила себя за малодушие, но все-таки нашла сила наступить на собственную совесть. Бусы были очень красивые. Именно о таких она тайком грезила первые годы жизни в цитадели. Дорога тянулась, монотонно мелькали деревья, пахло весной. Жаль, солнце спряталось, и по небу несли серые тучи. Быть дождю. На ночлег остановились засветло, развели костер, поставили похлебку. Взялся накрапывать дождь. — Лисана, — позвал Люд, — выведи меня. — Что еще? — спросила обережница. — Темнеет ведь уже. «Выведи, надо!» Девушка повернулась к Томиру. «Мы ненадолго!» Колдун задумчиво кивнул. Нынче с утра он выглядел так, словно производил в уме какие-то сложные подсчеты, но резу подновил. Лисана за этим следила. Она спросила его, что не так, но тамир ответил только. «Маетно, а чего не пойму?» «Будто ей не маетно. А пока...» Люд уводил Лисану от бережного круга. Место привала, равно как и спутники, скрылось за деревьями. Лишь огонек костра поблескивал за стеной черных стволов. «Чего ты?» — спросила девушка. «Разреши перекинуться», — сказал Люд. «В груди печет, боюсь, не вызверится бы». Она вздохнула. «Недолго только, ладно?» Он кивнул. Перекинувшись, волколак сделал пару кругов между деревьями, покатался по земле, встряхнулся раз-другой и еще побегал. В лесу становилось все темнее. Столь долгое отсутствие при обозе двух людей могли заметить. Тамир, конечно, выгородит, наплетет чего-нибудь, но пора бы возвращаться. «Лют!» — позвала Лисанна. «Лют, пора!» Оборотень перекинулся и направился к ней, улыбаясь. В руках несколько веток, не то бузины, не то лищины Ты смотри, — сказал он, подходя к обережнице и протягивая ей эти ветки. — Что? — девушка подалась вперед. — Листья проклюнулись, — ответил волколак. Лисана наклонилась, чтобы разглядеть раскрывшиеся клейкие почки. Но в этот самый миг тонкие ветви взвились Люд стегнул наотмашь! хлестка, с оттягом. От обжигающей боли потемнело в глазах. Обережница задохнулась, однако даже ослепнув, не забыла вбитую за годы науку. Шагнула на звук, полыхнул дар. Но пленник вывернулся ужом, врезав противнице ногой под колено. Лисана полетела наземь, Стремительно перекатилась, уходя от удара по ребрам, и вскочила. Сквозь пелену слез она еще успела разглядеть зверя стрелой, исчезающего в чаще. Почти наугад метнула вслед ему нож, а сама скорчилась на земле, прижимая ладони к глазам. Дар унял боль, вернул зрение. Вот только драгоценные мгновения были потеряны. На лес опустилась ночь. Волк исчез в чаще и нож обережницу потеряла.